В центре комнаты стояла самая необычная колыбель, какую я когда-либо видела. Вещица из темноватого красного дерева. Бог знает, какая старинная, может, и средневековая. Это впечатление возникало главным образом благодаря резьбе, покрывавшей каждый дюйм поверхности. Ангелы и звери, облака и солнца, планеты, звезды, млечный путь — простые немецкие слова, вырезанные с любовным тщанием либо «Кинд», «Гот», «Химмель», «Инстерблих» — «Любовь, дитя, Бог, бессмертный». Сколько времени потребовалось на это художнику? Труд целой жизни. Он говорил о любви столько, сколько могла сказать человеческая рука. Это и была любовь, воплощенная в резьбе по дереву. Потрясенная до глубины души, Не в силах думать ни о чем другом, я подошла к этой необыкновенной вещи. Миранда, осторожно! Его голос донесся до меня в тот самый миг, когда я увидела, что лежит в колыбели. Боже мой! В колыбели лежал ребенок, живущий в моем теле. Ребенок Хью. Я ее узнала сразу же. Прикоснулась к своему животу и неудержимо затряслась всем телом. Это было совершенно невозможно но я знал наверняка, что вижу перед собой наше дитя, нашу дочь. У меня даже подбородок трясся, но я сумела негромко произнести «Здравствуй, девочка!». Она лежала на спине, в пижамке того же веселенького цвета, что и стены, играла своими пальчиками, улыбалась, хмурилась, снова улыбалась, вся сосредоточенность. Она была похожа на Хью. Она была похожа на меня». Она была самым прелестным ребенком на свете. Нашим ребенком. Но на меня она не взглянула, даже когда я склонилась над ней. Мне удалось немного унять дрожь, и я протянула к ней руку. Но я еще не успела прикоснуться к ней, как она начала исчезать. Никаких других объяснений тут быть не могло. Чем ближе к ней, тем бледнее она становилась, прозрачнее. Поняв это, я поспешила убрать руку. Она вернулась. Опять стала видна. Колыбель, простынки, комната. Все оставалось неизменным, но только не наш ребенок. Я не должна была к ней прикасаться. Это не разрешалось. Я сказала себе вслух. «Но мне необходимо до нее дотронуться. Я хочу приласкать моего ребенка. Не смейте!» Я посмотрела на Маккейба. Его лицо было перекошено от злости. «Разве вам не ясно? Ведь это ловушка, Миранда. Вам совсем не это нужно делать!» Над нами дом горит, вы забыли. Только это сейчас и имеет значение. Я не могла с этим согласиться. Я снова протянула руку к своей дочери. Но произошло то же самое. Она стала исчезать. Она так на меня и не взглянула. Я отдернула руку. Она меня не видит. Почему? Потому что ее тут нет, черт возьми. Эта комната — трюк. И ребенок — трюк. Иллюзия. Давайте-ка двигать отсюда. Давайте посмотрим другую комнату, а потом к чертям собачьим отсюда. Не могу. Я должна остаться. Это невозможно. Он обошел вокруг меня, подхватил с пола колыбель и, что было сил, швырнул ее об стену. Она отскочила, упала на пол и перевернулась. Кусок дерева откололся и отлетел почти к моим ногам. Я в ужасе бросилась с колыбели, перевернула ее и заглянула внутрь. Она оказалась пуста. Ошеломленное я сунула внутрь руки, но там не было ни ребенка, ни постельки, ничего, только гладкое дерево. Это привело меня в такое смятение, что я даже не думала про Маккейба, про то, что он сделал. Ребенок исчез. Куда делся мой ребенок? Ну, пошли же, наконец. Они ждут. Голос, раздавшийся позади меня, принадлежал явно не Маккейбу. Я оглянулась и увидела шумду. Чудовищный шумда, Необыкновенный чревовещатель, любовник Франсис Хэтч, виновник смерти девочки в театре, которая была мной. Маккейба нигде не было видно, и я знала, почему. Так значит, это все время были вы? Пожар в спальне и куклы — это ваших рук дело? Все с самого начала было обманом, а Маккейба не думал сюда возвращаться после того, как высадил меня. Он поклонился. «Верно. Я хорошо подражаю чужим голосам. Но нам и правда пора идти. Где? Где моя дочь? Куда она делась? А это уж вам решать. Пошли. Никуда я с вами не пойду. Вы должны. Вас ждет прозрение, Миранда». Он произнес это надрывным голосом плохого актера, эффектно покидающего сцену. Я не сдвинулась с места. Широкая улыбка на его лице сменилась выражением разочарования. «Ведь это был мой ребенок, правда?» «Да. Пошли, вы ее увидите в соседней комнате. Она там. Я вам не верю». «Ему можно верить». В дверном проеме появился Хью с младенцем на руках. Девочка что-то лопотала и шлепала его по носу своей маленькой ладошкой. «Миранда, тебе придется это сделать. Ничего другого не остается». Я протянула к нему руки. «Хью, с нашим ребенком». Он улыбнулся. «Не бойся, Миранда». Шумда говорит правду. Иди с ним. Тебе это поможет все понять. Прежде чем повернуться и уйти, он посмотрел на колыбель. Потом перевел взгляд на щепку, которая отломилась от ее боковой стенки. Кусочек дерева лежал у самой моей ноги. Он молча взглянул мне в глаза, и я поняла. Он говорит мне что-то важное. Хорошо. Все трое исчезли в дверном проеме. Я подобрала щепку и положила ее в карман. Потом, выйдя из комнаты, пошла по подвалу. Тишину нарушал лишь звук моих шагов. В воздухе висел тяжелый запах сырости и пыли. Лицо у меня пылало. Я чувствовала запах своего пота. Дверь во вторую комнату оказалась закрыта. Я потянула за ручку. Мне стоило большого труда немного приоткрыть дверь. Она жалобно скрипела, царапая неровный пол. Открыв ее наполовину, я решила немного передохнуть. Я к этому не была готова, но ничего другого мне не оставалось. Сердце мое стало работать с перебоями. Я снова потянула изо всех сил, и дверь открылась полностью. Я ожидала, что за ней окажется другая комната, размером с первую, и ничего больше. Я не знала, что меня там ждет, но даже и помыслить не могла, что увижу на самом деле. Пандус. Широкий серый бетонный пандус, идущий вверх, к прожекторам к ярким прожекторам на фоне черного неба, освещающим что-то. Кажется, стадион. Спортивное поле. Ровные ряды мощных прожекторов освещали что-то внизу. Скорее всего, поле. Я вышла через подвальную дверь и стала подниматься по пандусу. Остановившись, я покрутила головой. Это действительно был стадион. Направо и налево от меня уходили галереи, соединяющиеся с другими пандусами». В колледже я обывала на играх, а позднее ходила на стадион «Янкис» с бойфрендом, который был без ума от бейсбола. Это был огромный стадион. И вот я вышла из подвала моего дома в Крейнсвью и попала на колоссальное спортивное поле. Никого поблизости не было, и от этого все кругом казалось особенно тревожным и зловещим. В 30 футах я увидела ярко освещенный киоск, совершенно пустой, ни торговцев, ни покупателей. Эй! Молчание. Что я должна была делать? Я сделала еще несколько шагов вверх, чтобы разобраться, что же это все такое. Хью так сказал. Шумда обещал, что я увижу нашего ребенка, если приду сюда. Мое сердце продолжало биться неровно. Я прижала ладонь к груди. Все хорошо, все в порядке. Еще через несколько шагов я оглянулась, желая убедиться, что подвальная дверь не исчезла, она оставалась на месте. Можно было вернуться. Я заколебалась. Но там, внизу, меня ничто не ожидало, все было впереди. Я пошла по пандусу к стадиону. Я слышала звук собственных шагов, пока не оказалась на самом верху пандуса. И тут из чаши стадиона волной налетел шум. Вы его тоже наверняка слышали, когда на бейсболе или рок-концерте возвращались на свое место, сходив купить хот-дог или отлучившись в туалет. Этот оглушительный шум никуда не девался, просто отходил на задний план. Ваши шаги звучат громче, пока вы не оказываетесь на вершине пандуса и не входите в чашу. И тогда вас мгновенно оглушает лавина звуков, которые сдают двадцать тысяч человек». Разговоры, шорохи, смех, топот, свист — все сливается в невыносимом гамме. Стадион был полон зрителей. Я остановилась у входа, осмысливая увиденное, тысячи людей, похоже, ни одного свободного места. В первое мгновение я не пыталась разглядеть отдельные лица, потому что воспринимала всю картину целиком. Меня удивило, что на поле не было ни стоек ворот, ни десятиярдовой линии, ни зоны защиты, ни бейсбольной площадки, с основной базой и четкими белыми линиями, обозначающими проходы базы. Поле представляло собой ухоженную лужайку, на которой не было ничего, кроме безупречно подстриженной ядовито-зеленой травы, казавшейся еще зеленее в ослепительном свете прожекторов. Я слышала обрывки разговоров, смех, царапанья подошв о каменный пол, хлопки. Откуда-то издалека послышалось улюлюканье, но это не все, далеко не все». Шум, издаваемый десятками тысяч людей, собравшихся в замкнутом пространстве. На поле с нашим ребенком на руках стоял Хью. Кроме них там больше никого не было. Они казались такими маленькими на фоне огромного зеленого поля. Он смотрел на меня, но не делал мне никаких знаков, не просил к нему подойти. Я неуверенно помахала ему. Он помахал в ответ ручкой нашей дочери. «Что я должна была делать?» Почему мы все здесь? Что это за люди? Что это за стадион? Пока бесчисленные вопросы мелькали в моей голове, шум стал затихать, постепенно сходить на нет. Наконец настала почти полная тишина. Тогда-то я и огляделась по сторонам. Посмотреть, как другие отреагировали на эту зловещую тишину. И еще кое-что. Запах одеколона. Учуяв запах дорогого, роскошного мужского одеколона, я завертела головой. Диптих. Я даже название вспомнила. Посмотрев налево, я пережила двойное потрясение. Потому что все смотрели на меня. И потому что я увидела своего старого приятеля, Клейтона Бланшара, человека, который познакомил меня с книготорговлей и Франсис Хэтч. Это был его одеколон. Он сидел не далее, чем в трех футах от меня, одетый, как всегда изысканно, Великолепно сидевший на нем темный костюм, пестрый шелковый галстук, белая сорочка. Я произнесла его имя и безмолвно спросила, «Клейтон, здесь?» Он улыбнулся. Рядом с ним сидел мальчик, которого я сперва не узнала, но потом сразу вспомнила, как ныряльщик, всплывающий из водных глубин. Воспоминание о нем поднялось на поверхность, и я поняла, кто это. «Луджерпут». Такое был у него странное имячко. Его семья жила по соседству с нашей на Мария Хильферштрассе в Вене в 1922 году. Он и его друг Куно Зандхольцер однажды затащили меня на чердак нашего дома и заставили снять панталоны. Им казалось, что они заставили меня сделать что-то ужасное, но я не имел ничего против, лишь бы они обращали на меня внимание. Луджер был в коричневой твидовой кепке для гольфа, которую он все время теребил за козырек. Я хорошо помнил этот жест. Соседний стул занимал человек, которого я тоже узнал не сразу, но потом из глубин моей памяти появилось его имя: Виктор Петлючен. Первый мужчина в жизни Лолли Эдкок. Скользя взглядом по сотням тысячам лиц обращенных ко мне, я вскоре могла узнать их все. Имена. Я вспоминала все новые и новые имена, а вместе с ними и истории этих людей. В моих прошлых жизнях я была знакома с каждым из них. Я начинала вспоминать эти жизни и эти лица, как мы познакомились и расстались, что они значили для меня. Все они были на этом стадионе. Сколько человек встречаем мы в течение жизни? сколько из них оказывают на нас влияние и насколько из них влияем мы сами. Представьте, что вы на минуту оказались в окружении всех людей, которых когда-либо знали, кого-то всего лишь мгновение, кого-то всю жизнь. Все они смотрят на вас, потому что вы единственное, что их связывает. Нить, на которую все они нанизаны. А теперь вообразите, что существует реинкарнация. Вообразите, что собрались все люди — из всех ваших жизней. Стало еще тише. Раздавались лишь покашливания, шорох подошв, а каменный пол — торопливый шепот. Мы все ждали того, что должно было последовать. Я продолжала оглядываться, потому что каждое очередное лицо навевало новые воспоминания. Эти люди были одеты в соответствии с модой своего времени — поэтому вокруг царило разнообразие костюмов и стилей. На мужчинах были комбинезоны, грубое льняное белье, трепье, двубортные костюмы от хансмена Роу, пышные усы и бритые головы, меховые шапки, караклевые воротники, бейсболки, сандалии, деревянные башмаки, тапки, высокие кожаные ботинки, кто с оружием, кто с портфелями. На женщинах были высокие напудренные парики, чипцы и платья с облегающим лифом и пышной юбкой, длинные вечерние туалеты, розовый строгий костюм, футболка, рекламирующая рэп-группу «Черноглазые бобы». Имена, которые я произносила сотни раз, иногда сотни лет назад, всплывали в памяти как забытые факты. Виктор Петлючин, Генри Эллисон, Ясна и Фленда Сукало. Эльжбета Дудзинска, моя подружка Десси Кимброу, дочь английского посла, которая упала с моста Райхсбрюкке и утонула в Дунае в первый день нового 1918 года. 1949, 1971, 1827, 1799. Каждый из моих жизней, все прожитые годы, все живые и умершие люди, с которыми я была знакома, все это вместил огромный стадион. Тысячи и тысячи. Почувствовав, что теперь смогу это вынести, я повернулась лицом к полю. И на меня устремились тысячи глаз, ожидая, что я стану делать теперь. Посреди поля стоял Хью, а рядом с ним незнакомая молодая женщина. У Хью на руках уже не было нашего ребенка. Глядя на эту новую женщину, я отчетно пыталась вспомнить ее лицо. Это твоя дочь, когда вырастет. В проходе передо мной возник сын Хью, вместе с Шарлоттой, моей немезидой. Я бросил на него негодующий взгляд, не поверив ни одному слову. Он это почувствовал, лицо его посуровило. Это правда. Не хочешь — не верь. Пойди и сама убедись. Я обошла его и стала спускаться по ступеням. Внизу была небольшая открытая калитка. Через нее я прошла на поле. Хью и молодая женщина смотрели на меня, улыбаясь. Она взглянула на Хью, и он нетерпеливо кивнул. Она дотронулась до его руки и пошла мне навстречу. Я остановилась, и у меня перехватило дыхание. Она была высокой, некрасивой, с большими ладонями, как у меня. Улыбка у нее была кривоватая, бесконечно трогательная. От своего отца она унаследовала карие глаза и брови, вздернутые по краям. «Мама?» Я уже готова была ответить «Да, да, да». Это я. Я твоя мать. Но в эту самую секунду мир позади меня взорвался. Глаза наши на мгновение встретились, и я уверена, что и в ее, и в моих было одинаковое выражение ужаса. Толпа неистовствовала. Десятки тысяч людей, собравшихся на этом стадионе, обрушили на меня вопли ярости, возмущения, ненависти. Потому что на том или ином этапе своих жизней я эгоистично использовала каждого из них пользовалась ими по-крупному или по мелочам. Не помню, как, или лучше не вспоминать, как, лишь бы заполучить то, что мне в тот момент было нужно. Я их любила или обманывала, ненавидела, забывала, не обращала на них внимания, была с ними почтительно, похищала их сердца или отказывалась, когда они предлагали мне их сами. Я вторгалась в их жизни полной невеждой. Я уходила, зная все. Я брала их любовь, Брала их надежду, я брала их время, ничуть их не уважая. Некоторые просили взамен хоть чего-нибудь, другие хотели многого. Я отдавала только то, что считала нужным, то, что было у меня в избытке. Они давали мне то, что было им дорого, или то, от чего зависела их жизнь и существование, что питало их веру. То, что они получали от меня, немногого стоило. Это были лишь пустые подарочные коробки, украшенные ленточками и бумажными цветами. Многие воруют, потому что знают, украденное так или иначе должно принадлежать им. То, что делал я, было не воровством, а бартером. Я даю тебе то, что мне не нужно, а ты взамен дай мне то, чего я от тебя хочу. Это справедливо. Они потрясали сжатыми кулаками. Одни лица были пунцовыми, другие мертвенно-бледными. Какая-то женщина рыдала от злости. Какой-то мужчина, доведенный до безумия, что-то кидал в меня. В руке у него ничего не было, и тем не менее он пытался что-то в меня бросить. Он бесконечно повторял это движение. Их ненависть была испепеляющей, тяжелый как камень, горячий как огонь. И во всем этом виновата была я. В разгар всего этого неистовства на поле вышел сын Хью и остановился в нескольких футах от меня. Еще одна жертва. Ребенок, который не появился на свет из-за моего эгоизма. Он поднес сжатые кулаки к углам рта потом медленно вытянул вперед согнутые указательные пальцы. Как зубы, как клыки. «Ты вампир!» Я услышала это слово, несмотря на шум, так как поняла, что в этом-то и было все дело. Я оглянулась, слышали это Хью с девушкой или нет, но они исчезли. Я смотрела на идеальную зелень поля вокруг меня и всей душой желала, Чтобы они вернулись, я могла сказать что-нибудь, что угодно, объяснить. Но никаких объяснений не было. Было только одно это ужасное слово, слово истины. Вампиры отнимают то, что людям нужно для жизни. Иногда это кровь, иногда надежда, любовь, честолюбие, вера. Все это я у них забирала. Шум у меня за спиной прекратился. Даже шелеста ветра не было слышно. Когда я повернулась, там оставался только мальчик. Трибуны были пусты. Он стоял на прежнем месте, руки вытянуты вдоль тела. Я сделала шаг к нему навстречу, но на этот раз попятился он, боясь, что я к нему прикоснусь. Я попыталась заговорить, но в горле у меня пересохло, голос получился хриплый. «Как тебя зовут?» «Деклан». Он произнес это своим звонким мелодичным голоском, так легко и свободно, как будто имя было самым заурядным. Это имя одного святого. Я улыбнулась, вспомнив Хью и его коллекцию святых. Я, пожалуй, пойду, Деклан. Я поняла, почему они хотели, чтобы я пришла, но больше мне здесь делать нечего. Я все поняла. Как ты думаешь, я могу уйти? Наверное. Не знаю. Я прошла назад, через поле, миновала ворота, поднялась по ступеням мимо трибун. Наверху я чуть было не оглянулась, чтобы посмотреть на все это в последний раз, но в последний момент передумала. Я знала, что это может меня убить, а ведь у меня остались еще кое-какие незавершенные дела».